Глава 30. Нарцисс. «Почему?» — я серьезно посмотрел на девушку, раздумывая, какую правду ей можно открыть. «Потому что это не та информация, которую можно поведать миру, а то, что знают двое, считай, знают все. Последствия того, что где-то появится даже неподтвержденный слух, могут быть катастрофическими, в первую очередь для тебя и твоей новой семьи. Я был предельно аккуратен и даже взял её за руку, дабы усилить эффект. Мои слова не были ложью, и нужно было донести это до Эоли как можно скорее. «Понятно». Она кивнула, и когда демон приполз из уборной, быстро высказалась. «Я запрещаю прямо или косвенно раскрывать кому-либо секреты нарцисса так же, как мои. Его секреты нельзя рассказывать даже мне до отдельного распоряжения. Удивительно всё же, насколько она странная». Не спорит, не давит, попусту не любопытствует и сразу верит мне на слово. Это действительно подкупает до глубины души. Или не на слово. Она ведь говорила, что когда человек врет, у него даже запах меняется. То есть она просто чует, что я говорю правду, и потому не пытается настоять на своем? Хм. А вырабатывает ли мое тело все те же запахи, что и у обычных людей? Надо будет как-нибудь у неё поинтересоваться невзначай. «Тьфу на вас!» — простонал тем временем пушистый гад. «Как же мне плохо!» Не надо было жадничать. Я пожал плечами, подхватывая сумеречного на руки и пальпируя живот. Никаких посторонних предметов внутри не чувствовалось. Видимо, действительно просто переел. Говорил же, не жри столько конфет сразу. Особенно, если не привык к такой пище. «Я демон!» Слабо махнул хвостом сумеречный. «Мы э можем переварить что угодно». «Видимо, кроме шоколада», — озабоченно заключила Артика, забирая у меня песца и затаскивая в кровать. «Бедненький, сейчас мы тебя полечим. Хм. Лизни, пожалуйста, мою руку. А то я тебя за зубки щупала, а проанализировать забыла». «Извращенка! зафилка Не буду я тебе руки лизать. Вот, своих мужиков проси, они тебе и не такое полижут». Сразу ожил пушистый засранец. «Ты хочешь, чтобы тебя дальше тошнило или не хочешь?» Невозмутимая Эоли попросту снова сунула палец в пасть демону и пощупала его длинный розовый язык, пока песец возмущенно кашлял. «Ага, понятно. Это действительно шоколад. Тебе нельзя столько сладкого. Уровень глюкозы в крови просто зашкаливает». «Козы в демонической крови?» «Я не ел никаких коз, тем более глюков. Вообще никаких галлюциногенных монстров. Во всяком случае, в последние три года!» — отбивался Сумеречный. «Ну да, ну да. У демонической крови тоже есть химический состав и прочие параметры. И не козы никакие, а глюкоза. Сахар, если по-другому. Наверное, правильно, а конит даже леденцов не давал. Тебе вредно?» «Мне всё полезно!» — не согласился песец и снова задёргал лапами. «Сейчас переварю и буду самым мощным и здоровым демоном». «Ага. И шоколада мы тебе не будем давать больше двух конфет за один раз», — вздохнула Артика и погладила демона между пушистых ушей. «Знаете что? Давайте спать. Я устала, да и вы все наверняка тоже. Завтра будем разбираться с проблемами». «Спокойной ночи, Артика. Спокойной ночи, Рябина. А ты, — я спихнул демона с кровати, — иди сторожи периметр». «Должна же от тебя быть какая-то польза после перевода стольких мер шоколада!» На удивление заснули мы действительно мирно. Демон, после того, как Эули воняла на него чем-то лечебным, оправился и действительно ушёл сторожить покои хозяйки. Рябина убралась в свою коморку при комнатах госпожи. Артика сначала заснула в обнимку с подушкой, а ночью замёрзла и подгребла меня к себе. Я был не против. Сам же на всю оставшуюся ночь ввел себя в легкую медитацию, чтобы перебрать и переварить все события минувших суток. Цирк цирком, а источник проклятия найти нужно обязательно. И еще не удержался, считал одну тысячную процента ее памяти. Уж больно интересные сведения это Эоли озвучивает. Значит, внутри нее можно найти целую вселенную новых знаний. Увы, Мне не повезло. Первым, на что я наткнулся в память Артики, была какая-то книга. Про странных существ, хоббитов, их извращение с драконами и кольцом. Из-за своей природы я просто не мог остановиться и читал, читал, читал. Там несколько томов оказалось. Увы, так и не понял, почему странные существа-хоббиты просто не полетели на Орле к ближайшему вулкану, Где-нибудь вдали, от Мордора, и не утопили кольцо в нем. У них один вулкан на весь мир, не верю. Но масштабом приключений, произошедших исключительно из-за недогадливости героев, я впечатлился. Как и непонятной магией, действующей по странным законам. А уж про милых и добрых эльфов я смолчу. Такими они действительно могут быть только в сказках. В реальности же эти ребята по жестокости и беспринципности сто очков вперёд дали бы самым мерзким демонам. Во всяком случае, это было так, когда они всерьёз считали себя венцом творения. Достаточно вспомнить, что в каждом эльфийском городе был рабский рынок, где короткоживущими торговали как скотом. Слава всем богам! И даже немного мне, чистокровных эльфов в нашем мире практически не осталось. Их кровь сохранилась либо в полукровных потомках, наподобие Айсу-У, либо вот в таких вот княжеских родах, где породу улучшали специально. Увы, утро случилось раньше, чем я хотел бы, и началось не так безмятежно, как закончился прошлый вечер. Мы подскочили и едва не свалились с кровати от грохота, рыка и чьих-то грозных воплей про то, что двери должны быть сейчас же открыты, а теневые мерзости уничтожены. «Рябина! Немедленно открой! Я требую объяснений!» «Ой!» — сказала вдруг Артика мне прямо в ухо. «Вот это бас! Ему бы в опере петь. Я ошибаюсь, или кровный папочка пожаловал?» В памяти реципиентке и его бассейна торчит, как кол среди капустной грядки остальных голосов. Судя по тембру, да, это лорд Ясень дель Арс. И как сквозь охрану прорвался. Я ведь предупреждал Леда усилить патрули. Мне пришлось нехотя подниматься с кровати и поспешно оглядываться в поисках одежды. Хорошо хоть историю дочитал, иначе меня бы даже с землетрясением вряд ли сдвинуло с места. Ребина, не открывай пока!» — хрикнула Эоли в направлении комнаты служанки. — Скажи им, что я в неглиже, а потому не готова принимать гостей. — Хорошо, госпожа. Валькирия нарисовалась на пороге уже во всеоружии. Буквально. — Если начнут ломать двери, мне вступить в бой? — Постарайся их словесно отбить. Можно даже матом, с тебя не спросится. Артика торопливо вылезла из-под одеяла и потянула меня в сторону ванной. — И песца нашего забери, чтобы его не обидели.